Вызвать, конечно, Кравченко следует. Поговорить с ним и остудить. Как я понимаю, перспектива интересная и многообещающая. Взвод диверсантов, как боевая единица, нужен. Но то дело будущего. Сейчас, прежде всего, необходимо сплотить отряды, поднять боевой дух партизан, приучить людей к дисциплине и целенаправленным действиям. В том же, что делает Кравченко – Есть элемент анархии. Пусть инженер о своих делах доложит. Тогда и будем думать. Таково мое мнение. А вы, как командир, решайте. Я искоса поглядел на своего начальника штаба. Получалось, он и меня остужал. Что ж, сказал я, в один день всего не определишь. Будь по-вашему. Пошлите, Дмитрий Иванович, вызов Кравченко. А пока что опыты. Придется запретить. Вечером все командиры получили приказ, в котором предлагалось слить воедино областной, Карюковский, холминский, рементаровский, перелюбский отряды, а также отдельные группы окруженцев, вставших на путь партизанской борьбы. Объединенный отряд стали именовать всего числа партизанским отрядом имени «Сталина». Приказ вступил в силу. Я стал командиром довольно значительного партизанского отряда. Произошло это не вдруг. Еще в Чернигове обком партии поставил меня во главе областного штаба партизанского движения. Но говоря по совести, штаба этого пока еще не существовало. Партизанское движение, а вернее организованные партизанские отряды были во всей области. Однако руководить ими оперативно, как это надлежит штабу, пока не представлялось возможным. Нужно было прежде всего взяться за организацию областного отряда. отдать приказ мало. Надо делом доказать, что не зря объединились. Мне же лично предстояло еще завоевать у товарищей командирский авторитет. По сути, Никогда в жизни я не был командиром самостоятельной воинской части. После гражданской войны некоторое время командовал взводом в железнодорожном полку, но прошло с тех пор чуть ли не 20 лет. Да и какое может быть сравнение? Там я каждый день отчитывался перед опытными командирами, там была стройная, продуманная организация, давно установленный порядок. Боролись мы в то далекое время, с незначительными бандитскими шайками, но кое-какие знания из тех, что получил в 1920 году в кавалерийской школе и теперь пригодились. Кое-что вспомнил из боевой практики, кое-что отложилось из тех военных сведений, что получал во время краткосрочных лагерных сборов. Не без колебаний принял я на себя должность командира. Думал, Не отразится ли отрицательно повседневное оперативное руководство отрядом на главной моей работе – секретаря подпольного обкома партии? Попудренко уже испытал на себе такое совместительство. Оно пришлось ему не по душе. Попудренко был неправ, подвергая сомнению возможность широкой массовой партийной работы. Пусть не сразу, но мы должны охватить своим влиянием всех коммунистов и комсомольцев, оставшихся в области, наладить руководство ими. Для этого нужно еще очень много сделать. Но обком все члены его пришли к единогласному решению. Прежде всего, надо укрепить отряд. Это было, конечно, верно. Надо приниматься за работу. Вопросов несметное количество. Охотников поговорить – посоветоваться, даже пошептаться, сколько угодно. А некоторые приходят и требуют. Раз ты командир, дай. Дай оружие, дай боеприпасы, дай людей, дай продовольствие. Надо было в первую очередь точно распределить функции. Надо было каждому дать задание. Подобрать кадры – вот с чего следовало начать. В легальном обкоме в мирное время Изучение и подбор руководящих кадров – большой коллективный труд. Раньше, чем бюро обкома рекомендует того или иного коммуниста на руководящую должность, к нему долго присматриваются, выслушивают мнение товарищей о его способностях, знаниях, честности, взвесят все «за» и «против». Чтобы переменить работника или снять по непригодности, тоже нужно время – и немалые.